Глава 21. Как идут дела с поисками квартиры? Пока никак, пожимаю плечами. Сейчас у меня вновь началась работа, поэтому встречу с риэлтором пришлось отложить до лучших времен. Накоплю немного денег и вновь продолжу. Судя по договору, который я подписала в первый свой рабочий день, платить мне будут очень и очень прилично. По совету Багримова я тщательно изучила наш с ним контракт и не увидела ничего такого, что могло бы меня смутить. За то, что я с удовольствием буду нянчиться с Артюшей, мне будут платить. Платить большие деньги, которых вполне хватит на покупку квартиры моей мечты. А что будет дальше, покажет время. Боюсь только, что мне придется по осколкам собирать свое сердце, когда все закончится. По дороге я прошу Димку остановиться у аптеки. Покупаю там механический молокоотсос и несколько бутылочек, а затем вновь сажусь в машину к соседу и внимательно слушаю его болтовню о работе, стараясь открыто не зевать. «Останови, пожалуйста, у детского сада», — прошу Димку. Он кивает, паркует машину у центрального входа и глушит мотор. «Мне так неловко, что сегодня помотала тебя по всему городу». «Что ты? Мне совершенно не сложно, Ян». Я всматриваюсь в лицо Димы и пытаюсь разглядеть в нем что-то притягательное. У него глубокие серые глаза и милые ямочки, когда он улыбается. Любовь не всегда приходит с первого взгляда, я это знаю. Возможно, когда-нибудь у меня получится полюбить его по-настоящему, ведь он того заслуживает. Завтра и все последующие дни меня будет забирать и привозить водитель — Так что это в последний раз, обещаю. Повторюсь, это для меня несложно. Киваю ему и посылаю благодарную улыбку. Я пойду к Лизе, она уже, должно быть, заждалась. «Хорошо, я подожду вас здесь», — отвечает сосед. «Дим, делаю небольшую заминку и смотрю прямо в его безмятежные глаза. Мы с Лизой сами доедем, тут недалеко». «Что-то не так?» — спрашивает встревоженно. Она пока не готова видеть со мной рядом мужчину. Любого. Это не только к тебе относится. Дочь привыкла, что в нашей устоявшейся жизни никогда не было мужского пола. Дедушку она не знала, отца тоже. Братьев и дядей у нее отродясь не было. «Кто ее отец?» — неожиданно спрашивает Дима. Моё лицо моментально заливает краской. Я стараюсь не выдать того, что меня смутил его вопрос. Но как правильно подать ответ, размышляю несколько минут подряд. Мы не очень хорошо расстались с ним. Он обидел тебя. Молча киваю. Он знает о дочери, продолжает задавать вопросы Димка. Наверное, он должен знать о моем прошлом, если мы хотим когда-нибудь построить с ним отношения. Нет, признаюсь. Я замечаю в его глазах упрек, Осуждение? Не знаю. Мне тут же становится не по себе, потому что я тоже считаю, что это неправильно. Но каждый раз, когда я пытаюсь сказать Багримову о том, что у него растет дочь, останавливаю саму себя. Я боюсь. Боюсь очередного поражения и унижения. Боюсь того, что он оттолкнет не только меня, но теперь уже и Лизу. «Хорошо, Ян, беги за дочерью, а я в гараж загоню автомобиль». Дима, если и расстроен, то не показывает этого. Мне не хочется обижать его, потому что на самом деле он прекрасный человек. Деликатный, вежливый, никогда не напирает и показывает только хорошие стороны своей широкой души. Я опускаю ладонь ему на плечо и слегка сжимаю. «У нас определенно может что-то получиться» хотя бы потому, что я умею подстраиваться и достаточно быстро привыкаю к людям. А Дима вызывает у меня только положительные эмоции, которые со временем могут перерасти во что-то большее. В любовь с первого взгляда я давно уже не верю. Мы прощаемся на вполне дружеской ноте, я выхожу из автомобиля, забираю дочку из сада, а когда выхожу с ней на улицу, Димки уже нет». Мы неторопливо идем домой и разговариваем о разном. Только сейчас, чуть лучше познав Багримова, я вижу у Лизы схожую с ним мимику. Она также сильно хмурится, когда чем-то недовольна. А когда внимательно смотрит на мою реакцию своими карими глазами, у меня просто пробегает мороз по коже от того, что ее взгляд точно такой же, как и у отца». «Я тут вот что подумала», — произносит мама за ужином. «Давай я Лизу заберу с собой на дачу к Нинке. Зачем ей в саду париться, когда лучше на свежем воздухе?» «Да!» — радостно взвизгивает дочка, отбросив вилку в сторону. «Даже не знаю, мам». «Я присмотрю за ней, не волнуйся. Впервые, что ли?» «Мамуль, пожалуйста!» Лиза вцепляется в мою руку и смотрит жалобным взглядом. «Я с детками там подружилась». И с ними было очень весело. У них большой игрушечный домик, горка, качели. «А как же парк в субботу?» — спрашиваю, прищурившись. «Мы к субботе приедем», — отвечает мама. «Отпусти нас на природу, а!» После того, как я согласно киваю, Лиза бросается на мою шею и крепко обнимает. «Если не считать того дня, когда я родила Артюшу, мы с дочкой ни разу так надолго не расставались». Но раз она хочет, то я, конечно же, ее отпущу, а сама смогу задержаться на работе чуть подольше. Я же понимаю, что для Багримова сложно приезжать после работы в 6 вечера. Он владелец строительной компании, а у больших начальников всегда много забот. Думаю, что так будет лучше для него и для нас с Артюшей. По крайней мере, так будет, пока он не найдет запасную няню для малыша. Тимур «Нашему внуку уже две недели, а мы ни разу еще его не видели», произносит отец, прохаживаясь у меня по кабинету. Мать волнуется. «Одну неделю из двух ваш внук провел в больнице, если ты не в курсе», отвечаю ему. «В курсе? Как насчет завтрашнего вечера? Мать там шмоток накупила до да игрушек. У меня сердце кровью обливается, когда я вижу эту картину. Знаешь же, что мы всегда хотели, чтобы у тебя появился ребенок. — Наследник. — Хорошо, я скажу помощнице, чтобы накрыла праздничный ужин. Приезжайте завтра. Отец неторопливо подходит к рабочему столу, отодвигает стул и садится напротив меня. Он выглядит взволнованным, а волноваться после инфаркта ему категорически нельзя. — Что-то не так? — От родителей Лены я узнал, что ты подал на развод. — Именно... Я хотел сказать тебе об этом раньше, да только времени не было. Она звонит тебе? Звонила, кажется. Равнодушно пожимаю плечами. Спрашивала, ребенок родился с патологией или без. Я ответил, что с патологией и заблокировал ее номер. Вернется с Бали, продолжим бракоразводный процесс. Отец тяжело вздыхает и складывает пальцы в плотный комок. Ей сложно, Тим. Не каждая женщина спокойно примет столько поражений. Сам подумай, она не смогла зачать ребенка, не смогла выносить и родить. Тут у нормальной бабы катушка поедет. Он расстроенно качает головой и смотрит на меня грустным взглядом. Спасибо за совет, пап, но я как-нибудь сам разберусь, ладно? Разберешься, поди не маленький, хмыкает он. Только не забудь, что у меня и ее отца связывает общий бизнес. Я не хочу из-за твоих выходок потерять стабильный доход и перспективы.